Александр Беляев. Творимые легенды и апокрифы. Цикл изобретения профессора Вагнера. Часть первая. Человек, который не спит.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 При двухстороннем удалении лобных долей мозга у лошади, как и у собаки, над которыми я сам производил опыты, могли действительно обнаружиться такие странности. Животное, и, конечно, и человек, лишённое лобных долей, обнаруживает непрочность статической координации, неспособность поворачиваться из стороны в сторону, благодаря чему оперированная таким образом собака всегда бегает по прямому направлению и, забившись в угол или в тесный закоулок, не в состоянии выйти оттуда без посторонней помощи».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 Самого Казю мы не могли рассмотреть в этом облаке пара. Дашкевич ничего нам не ответил, но ускорил шаги. Маленькие снежные вихри закружились над ним. Он уже подбежал к берегу озера, ступил на лед, остановился и вдруг отчаянно закричал. Над местом, где он стоял, поднимался целый столб пара. Мы побежали на крик, вошли в молочный пар и осторожно ощупью пробрались к тому месту, откуда слышался голос Дашкевича.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 Неизвестно, чем закончилось бы все это, если бы Вагнер не поднял ярко сверкнувший на солнце шар величиной с бильярдной. «Бомба!» — взвизгнул он, толпа в ужасе шарахнулась, изобретатель исчез. Таково было событие, описанное в журнале. Я заинтересовался Вагнером, разыскал его и, познакомившись, заговорил о случайной на ипподроме. Молодой изобретатель безнадежно махнул рукой. «Моя очередная глупость! Чепуха!»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 Теперь вы поможете мне влезть на забор. Вот нам и весло пригодится. Новорожденный человек-блоха влез на забор. Вернее сказать, я собственноручно приподнял и усадил его, так как со своими пружинами он был совершенно беспомощен. ну итак, начинаем. Внимание, раз, два, три. Вагнер прыгнул. Пружина на ноге зацепилась за выступающую доску забора, и изобретатель упал боком.